«О, грязни, глава 233. Убить всех!» «Мисс Цо, ваш божественный боевой дух всегда творит чудеса. Вы можете отсюда отследить местоположение Шияна и других воинов клана Ян?» Стоя на дюне, Панже вежливо обратился к Цао Джилан. Цао Джилан покачала головой. «Я могу определить колебания энергии в определенном диапазоне. Воины клана Ян вне этого диапазона. То есть у нас нет направления, в котором нужно идти?» Панже покачал головой и рассмеялся. «В этом проклятом месте даже нет обратного телепорта. Получается, мы застряли здесь навсегда?» «Я этого не хочу», — равнодушно ответил Адзоо Джилан. «Хоть это место большое, мы можем продолжить свои поиски и что-то да найдем. Создатель этого места не мог не оставить следы. Хм, просто дайте немного времени». «Находиться с вами в этом месте для меня честь», — ответил Панже. Джао Джилан, ничего не ответив, начала искать следы. Её прекрасные глаза засияли. «Старший брат, что нам теперь делать?» Хэ Циньман спросила Секуя, стоящего рядом с ней. Вокруг них также стояли пять воинов сферы земли и страны чудес зла. Им всем повезло, их раскидало недалеко друг от друга. Пять воинов встали чуть подальше от этих двух, чтобы не подслушивать разговор. Сэкуй холодно посмотрел на нее и сказал, «И я, по-твоему, знаю?» «Старший брат, ты не был таким раньше!» Хэциньман жалобно на него посмотрела, будто вот-вот заплачет. «Ты ведь раньше хорошо ко мне относился, а сейчас обращаешься со мной как с чужой, почему?» Сэкуй сурово посмотрел на нее, «Ты действительно не знаешь?» «Нет». Из-за столь сурового взгляда Хэциньман немного испугалась и отступила на шаг. «Когда мы должны были поехать в Небесный район, ты упорно отказывалась. Тогда я понял, что в твоем сердце нет места для страны чудеса зла. Однако я никак не ожидал, что ты будешь действовать так безрассудно. Что это за игра была между тобой и Ян Сюэ?» Говоря последнее предложение, Секуй сорвался и закричал. Хэ Циньман задрожала. «Брат, ты заметил это?» «Да», — Секуй усмехнулся. Ты даже свой боевой дух не использовала. Сколько энергии ты потратила? Думаешь, другие этого не заметили? Они просто не хотят в это вмешиваться. Если ты продолжишь так поступать, то люди посчитают, что страна чудес зла все еще в союзе с кланом Ян. «Брат, мои отношения между мной и Ян Сюэ всегда были хорошими. Я не могу ее убить». Хэциньмань покачала головой, а на ее глазах появились слезы. «Это война!» «Всем срать на твои чувства!» Сэкуй злобно сказал. «Ты даже не использовала все силы в том выстреле по Шияну!» «Ты и Ян Сьюи, может, и близки, но почему ты не могла убить Шияна?» «Теперь я сомневаюсь, что ты за нас или за них!» Хэцэнь мань молча стиснула зубы. «Я еще могу простить эту выходку, но если такое повторится, то не вини меня в бессердечности!» Секуй продолжил ледяным тоном. «Запомни, в этой войне ты должна быть на стороне Страны Чудя Зла. Клан Ян теперь наши враги. Этого уже не изменить. Ты и я, воины Страны чудезла Зла, все, что мы делаем сейчас, принесет в будущем нам выгоду, ты понимаешь?» Хэтсельман держала голову опустошенной и ничего не ответила. «Ты должна подумать над этим. Я сказал все, что нужно». «И надеюсь, ты больше не подведёшь меня. Если такое снова произойдёт, я тут же тебя убью!» Секуй махнул рукавом и отвернулся. Он был готов пойти на всё ради будущего страны чудес зла и считал уничтожение клана Ян своим долгом. «Если члены клана Ян выживут и нарастят силу, первыми, кому они будут мстить, станет страна чудес зла!» В это время сгусток летающего огня быстро пролетал над дюнами. Следом за сгустком огня со скоростью молнии бежала размытая фигура. Расстояние между ними постоянно было ровно 10 метров. Суть пламени быстро летала по воздуху и распространяла во все стороны неимоверный жар. Шиян чувствовал себя так, будто попал в духовку из-за этой невыносимой жары. Десятиметровое расстояние было пределом, на которое Шиян мог приблизиться. Если сократить дистанцию, то он едвам сможет дышать из-за жара. Ему также придется тратить огромное количество глубокого ци, чтобы защищаться от такой огненной мощи, и очень быстро он окажется без сил. Поэтому 10 метров было самым оптимальным расстоянием. После прорыва в сферу Земли Шиян чувствовал, что в его теле произошли серьезные изменения. Не только его силы увеличились, но и духовная энергия и глубокая ЦИ. Все перешло на новый уровень. Теперь он более умело мог управлять глубоким ЦИ. Его духовная энергия также присутствовала в каждой частичке глубокого ЦИ. Стоит ему только захотеть, как тут же глубокая ЦИ принимала форму, о которой он подумал. Глубокая ци перестала быть хаотичным потоком и стала управляемым. Пока они двигались, Шиян игрался с глубоким ци и преобразовывал его в различные формы. Птицы, разные растения, нунчаки, мечи и так далее. Созданные им птицы летали по небу спокойно. Растения выглядели как живые, а оружие было невероятно крепким и острым. Земная сфера была этапом полного понимания всех процессов в теле. В начале глубокой ци было лишь энергия в теле, теперь оно стало его частью, ядром силы и тем, на что он всегда сможет положиться. «Далеко еще!» Послал Шиен духовное сообщение и снизил скорость бега. Он достал флакон, вынул несколько восстанавливающих таблеток и закинул их в рот. Через несколько секунд эффект таблеток начал распространяться по всему телу. В бесконечном поле брани восстанавливающие таблетки были самым эффективным и простым способом восстановления потраченного глубокого ЦИ. В этом месте природная энергия была невероятно мала, и на полное восстановление глубокого ЦИ уйдет в десятки раз больше времени, чем в других местах. Как только суть пламени заметила, что Шиян замедлил бег, Оно тоже стало летать помедленнее и послало ему эмоции счастья и рвения. Уже близко? Шиян остановился и выпустил духовную энергию, чтобы проверить окружение. Его духовная энергия разошлась по округе волнистой рябью. Однако она распространилась не так быстро, как по другую сторону небесных врат. Скорость распространения и диапазон покрытия уменьшился в 10 раз. «О, есть следы живых существ!» Внезапно Шиян почувствовал колебания жизненной энергии. Колебания были присущи воинам сферы Земли. Шиян подумал, что это может быть кто-то из группы Ян Му, или какие-нибудь авантюристы, у которых он мог спросить, как выбраться отсюда. Шиян уже потерял счет времени в этом месте, и неимоверно долгое время бежит за сутью пламени, Он даже начал чувствовать себя брошенным и жутко желал поговорить с кем-то. «Вернись в кольцо! Мне надо поговорить с теми людьми!» Шиян послал духовное сообщение. Суть пламени сделала петлю и влетела в кровавое кольцо. Хоть суть пламени почти стала небесным пламенем, но оно еще не завершило эволюцию, и некоторые существа были сильнее него. В противном случае... Ледяное пламя не подавлялось бы так сильно кровавым кольцом. В этом мире есть множество сокровищ, которые могли схватить небесное пламя или хотя бы обездвижить. Поэтому сути пламени было безопаснее находиться в кольце. После того, как суть пламени влетела в кольцо, Шиян развеял духовную энергию и побежал в том направлении, где почувствовал жизненную энергию. Через полчаса Шиян лежал за Дюной. Он приподнял голову и посмотрел на людей, идущих прямо в его сторону. Шиян видел только силуэты людей, но из-за большого расстояния не мог разглядеть лиц. Он решил не спешить и ждал. Спустя пару минут он узнал одну красивую фигуру в красной броне среди нескольких людей. Он не мог точно разглядеть лица, но был уверен, что эта фигура принадлежит Хэ Циньманн. Узнав Хэ Цинь Мань, Ян посмотрел на людей позади неё. Одного из них он вспомнил – это был Сакуй. После долгого наблюдения, а также сканирования духовной энергии, шиян Ян пришёл к выводу, что Цао Чилан, Пан Же, гулин Лонг и Чу Ян Цинь не было в этой группе людей. Он также проверил духовную энергию силы этих людей. шиян медленно убрал голову и с помощью убийственных пальцев Быстро закопался в песок, а затем скрыл свою ауру. Всего 11 воинов в сфере земли, включая Секуя и Хециньмань. Он собирался убить их всех. Глава 234. Взорвись. Красное небо раскинулось над знойной пустыней. По палящей пустыне шла колонна из 11 людей. Секуй был во главе колонны, а Хециньмань шла далеко позади него. Воины страны чудес зла шли близко к Секую и игнорировали Хэ Мань. После их ссоры, воины были полностью на стороне Секуя, так как он в будущем мог быть следующим главой страны чудес зла. шла позади колонны с обеспокоенным лицом. «Запомните, если в следующей битве с кланом Ян Хэ не использует свои силы, то просто убейте ее, чтобы не мешалось!» Мрачным голосом отдал команду Секуй воина «Есть!» В голос ответили воины и посмотрели на Хэтсиньмань многозначными взглядами. Красивые глаза Хэтсиньмань выражали печаль. Она знала, что теперь за ней следят. В этот момент она жалела, что не ушла из бесконечного поля брони. Она больше не хотела в этом участвовать. Однако путь назад никто не знал, а скитаться по этому месту в одиночку было глупо. В этой тупиковой ситуации ей ничего не оставалось, кроме как идти за Секуем и другими. 11 человек поднялись на дюну. Пять воинов, что ближе всех стояли к Секую, исполняли его приказы, будто это был их священный долг. Оставшиеся воины были из божественной земли Пенлей и божественной земли Небесного озера. Они молча следовали за Секуем и надеялись, что с ним они смогут отыскать своих. Бум-бум! Внезапно раздались взрывы под их ногами. Из ниоткуда появилось шесть торнадо, и быстро окружили это место. Мощные порывы ветра подняли песок в воздух и создали песчаную бурю. Воины были быстро затянуты в торнадо и не могли двигаться. «Кто это?» — крикнул Сакуй, и в его руке тут же появился небольшой белый меч. Рукоять его меча засветилась желтым светом. Сэкуя начал махать мечом, и множество золотых дуг полетели в дюны перед ним. Бам! Из-под песка вылетела фигура и понеслась в сторону Сэкуя, уклоняясь от золотистых дуг. Шиян! Лицо Сэкуя слегка искривилось, а затем он рассмеялся. «Ты здесь, отлично! Я уже испугался, что не найду тебя. Раз ты сам пришел, значит хочешь умереть!» Закончив говорить, Секуй тут же отпрыгнул назад и исчез. Как только Секуй исчез, воин, что стоял за ним, был схвачен гравитационным полем. Поле не позволяло ему двигаться и использовать глубокое ци, поэтому воина оставалось лишь одно — кричать. Раздался странный вой ветра. Хэциньмань устремилась в сторону Шияна со скоростью ветра. Разные эмоции разрывали Хэциньмань, однако она не колебала. Песчаный дракон внезапно вылетел из дюны, а вокруг Шияна появились стены из песка. «Шиян, мой боевой дух может контролировать как землю, так и песок. Убить тебя здесь будет легче легкого». Секуй сказал с холодной улыбкой и продолжил. «Ты должен был сдохнуть раньше. Кто тебя просил ухлёстывать за Ся Синьян? Только я, будучи глава страны чудес зла, могу иметь такую прекрасную девушку, как Ся Синьян». Шиян стоял неподвижно, его глаза испускали ледяной блеск. Ветряные клинки Хэциньмань врезались в лицо Шияна, однако он все еще стоял на месте. После того, как ветряные клинки попали в Шияна, Хэциньмань поняла, что это был лишь фантом. Зрачки Секуя сжались от страха, он тоже понял, что песчаный дракон и стены были предназначены фантому Шияна. Настоящий Шиян давно ушел из-под этих атак. «Я хочу сражаться с Сэкуем, ты не должна вмешиваться!» Сказав это, Шиян взмахнул рукой, сместил одно гравитационное поле вправо и пленил сексуальное тело Хэцэньмань. Еще одно гравитационное поле переместилось к секую и схватило его, не дав времени на то, чтобы что-то сделать. Ха! Использовав молниеносное движение, Шиян понесся к Сэкую со скоростью молнии, «Если я касаюсь Земли, то мне плевать на твои фокусы», – рассмеялся Секуй, а затем его тело быстро погрузилось в песок, освободившись из заточения гравитационного поля. У Секуи было два боевых духа – боевой дух дерева и боевой дух Земли. Пока он касается Земли, он может под ней прятаться. Было нелегко победить его, за исключением одного варианта – убить одним единственным ударом. «Шиян, я отрублю твою голову и подарюся Синьян! Как тебе такой вариант?» Раздался голос Секуя из-под земли. Шиян стоял на дюне с равнодушным выражением лица и высвободил негативную энергию. В воздухе появились три демонических призрака, которые сразу полетели к воинам в торнадо. Шиян застыл на месте и закрыл глаза, будто ждал чего-то. Как Шиян и думал, Секуя не бросился спасать товарищей, Вместо этого Сэкуй быстро переместился под его ноги. Кровожадная улыбка появилась на лице Шияна. В его глазах произошла быстрая вспышка света. Сэкуй никогда бы не подумал о том, что Шиян уже сформировал Духовное море, которое может в определенном диапазоне обнаружить всех живых существ. Сэкуй полностью скрывался под песком, поэтому Шияну было нелегко достать его и убить. Но он хотя бы знал его местоположение. Но вот если Сэ Куй захочет атаковать Шияна, это просто идеальный шанс для Шияна. Бум-бум-бум! Под ногами Шияна произошел взрыв, и огромное количество песка разлетелось по округе. Тело Шияна качнулось, а затем полетело вниз. Как только Сэ оказался под ногами Шияна, он создал огромный взрыв и стал ждать, чтобы убить Шияна одним ударом. Пока Шиян был еще в воздухе, он создал в каждой руке по печати. Печати жизни и печати смерти начали соединяться вместе еще до того, как его ноги коснули земли. Печать жизни и смерти выстрелили в землю. Бум! Взрыв произошел в том месте, где Шиян должен был приземлиться. Сакой вылетел из песка из-за силы взрыва. Как только шиян коснулся земли, он тут же схватил меч, вылетевший из рук Сэкуя, и, активировав молниеносное движение, рванул к его владельцу. Изо рта Сэкуя потекла кровь. Взрыв печати жизни и смерти повредил его некоторые органы. Если бы не песок, который принял большую часть взрыва на себя, то он был бы уже мертв. Видя, что шиян приближается к нему, Сэкуй собирался использовать свой трюк с проникновением под землю. Как только нога Секуи оказалась в земле, Шиян наступил на нее своей ногой и проткнул ступню мечом. Секуи чувствовал сильную боль и попытался использовать побег под землю, но не смог. «Не удается сбежать, да?» Шиян произнес эти слова ледяным тоном. Он смотрел на Секуи кровожадным взглядом, с нотками презрения. «Ты! Ты!» Лицо Секуи исказилось. Ступня Шияна крепко стояла на правой ступне Секуя, а меч зафиксировал это положение. Их ноги будто склеились. Чтобы не допустить побега сакуя Шиян без колебаний проткнул свою ногу. Бум-бум! Поскольку их ноги были прибиты, Шиян и Секуй находились очень близко друг к другу. Энергия из их тел вырвалась наружу, и разные боевые навыки были готовы к применению. Наступил решающий момент схватки. Однако у Сэкуя в ближнем бою не было шанса Шиян активировал боевой дух окаменения и второй этап ярости. Силы Шияна мгновенно увеличились в два раза. Бум! Потоки энергии Шияна и Сэкуя столкнулись вместе. Тело Сэкуя засияло желтым светом, а сам он начал создавать невидимый барьер поверх своей груди, чтобы защититься от атак Шияна. «Ты вроде хотел отрезать мою голову!» Шиян посмотрел на Секуя, кроваво-красными глазами. Печати жизни и печати смерти очередью полетели в грудь Секуя, разрушая все на своем пути. Закаленное тело Шияна в сочетании с духом окаменения давало Шияну защиту, которую Секуя не сможет пробить. Второй этап ярости наделял Шияна силой, в два раза превышающую силу Секуя. Это сражение было полностью односторонним. «Взорвись!» Безумно закричал Шиян, выпустив очередь печати жизни и печати смерти в голову Секую. Голова сакуя тут же взорвалась. Кусочки мозгов и черепа с кровью разлетелись по округе. Глава 235. Сегодня лучше, чем раньше. В момент, когда голова Секуя взорвалась, группа воинов, что болтались в торнадо, были убиты тремя демоническими призраками. Призраки из негативной энергии легко проникали в тело воинов сферы Земли, а затем обрывали их жизни. У этих воинов не было ни боевого духа, ни таланта, ни сокровищ, которые помогут им выжить в трудную минуту. Они были свиньями, посланными на убой. Обезглавленное тело Секуя упало на землю, и его глубокая ци отекла в меридианы Шияна. «Шух!» Вытащив меч из ноги, Шиян посмотрел на труп Секуя, И с усмешкой сказал, «Дебил, который осмелился драться со мной в ближнем бою, заслуживает такую смерть». Закаленным телом, духом окаменения и бессмертным боевым духом он на голову обходил любого воина одного с ним уровня в ближнем бою. Бессмертный боевой дух уже вовсю работал и залечивал рану на ноге. Шиян использовал молниеносное движение и вошел в торнадо и впитал глубокие цифры всех мертвых воинов. Гравитационное поле, что сковывало Хэциньмань, исчезло. Но так как вокруг стояла завеса из песка, она не знала о происходящем и снова атаковала. «Прекращай!» — шиян нахмурился. «Все уже мертвы, или ты хочешь к ним присоединиться?» «Все мертвы?» — Хэциньмань посмотрела на него с недоверием. «Где мой брат? Ты не способен его победить. Его сфера выше твоей, и он может прятаться в песок. Ты ему не противник». Ты асякуе говоришь, Шиян указал на обезглавленное тело недалеко. Он там. Кроме тебя и меня здесь никого нет в живых. Она испугалась и быстро побежала к телу Сэкуя. А! -а, -а, -а Хэцинман закричала от страха. Она стояла возле тела Сэкуя и прикрыв рот руками тихо сказала: "Он действительно мертв! Все мертвы. Будущий глава страны Чудезла закончил здесь вот так". Хэциньмань была ошеломлена, будто столкнулась с чем-то неведомым и постоянно бормотала про себя. Шиян не спешил уходить, он стоял неподвижно и выпустил духовную энергию, чтобы поискать другие источники жизненной энергии. Шиян не знал, что Секуй и Хэциньмань отделились от Зао Джилан до того, как встретил их. Он думал, что Зао Джилан и другие где-то недалеко. В этом сражении он убил всех, кроме Хэциньмань и поглотил их энергию. Он не собирался отключать второй этап ярости, ибо будет беспомощен, если кто-то внезапно появится. Если это будет Зао Джилан, то ему придется отступить, так как силенок пока не хватает. Он закрытыми глазами проверял округу некоторое время, убедившись, что поблизости никого нет. Он медленно подошел к Хэциньмань и спросил, «Где остальные?» «Кто?» Хэ Циньмань подняла голову и с недоумением посмотрела на Шияна. «Где Цао и Панже?» Спросил снова Шиян. «Я не знаю...» Хэ Циньмань покачала головой. «Когда мы вошли в массив, нас разделило. Ты первый, кого мы встретили с тех пор?» Шиян подумал некоторое время и сказал. «Хм, понятно. Ладно, до встречи». «Куда ты идешь?» Чуть ли не вскрикнула Хэ Циньмань. «Понятия не имею». Шиян остановился и посмотрел на нее. «Тут наши пути расходятся. Тебе лучше вернуться в район Кера. Бесконечное поле брани опасно для тебя». «Ты убил моего брата. Я должна отомстить за него», сказала Хециньмань. «Раз ты смогу убить его, то меня тем более сможешь». «Шиян, я просто не представляю, как тебе удалось стать сильнее за такое короткое время». Я помню, что еще на острове Черного Камня ты был на втором небе сфере бедствия. Если бы Янму не спас тебя тогда, возможно, ты...» Шиян молча слушал ее. «Все мертвы, одна я, жива. Скажи мне, что другие подумают, когда увидят меня?» Спросила Хациньмань с печальной улыбкой. Шиян покачал головой и, вздохнув, сказал. «Тебе не следовало идти в бесконечное поле брани. Я и так не хотел идти сюда». Хэцэньмань покачала головой и с неохотой сказала, «Меня заставил глава, я не могла не подчиниться его приказу. Тогда не только у меня были бы проблемы, но и все семьи Хэ». «Амда, ты уж прям между двух огней!» Шиян помолчал и продолжил. «Возможно, ян мой и другие воины клана Ян не попали сюда. Ваша группа, скорее всего, преследовала только меня. На данный момент никто не знает, как выбраться отсюда». Хм, в ближайшее время вы все равно встретитесь. Если вдруг они увидят тебя со мной, то это плохо кончится для тебя. Даже если они не увидят нас вместе, то все равно не будут верить мне. Хэцэньмань грустно улыбнулась. Цзоу Джилан, Панже и другие заметили мое якобы сражение с Янсюэ. Если бы мой брат и товарищи были живы, я бы ничего не сказала, но теперь я и даже не знаю, что будет. Шэян молчал. Спустя минуту он сказал, «В любом случае ты с ними в союзе. Они могут не доверять тебе, но не убьют. Не беспокойся, из-за Ян Сюэ и Ся Синьян я не причиню тебе вреда, если встретимся еще. Мне нужно идти пока». Договорив Шиян, развернулся и быстро ушел, не дав Ха Циньмань сказать что-то еще. Как только Шиян поглотил энергию Секуя и еще Девятерых Воинов, таинственный боевой дух начал перерабатывать ее. Возможно, он скоро опять сойдет с ума. Как только это произойдет, у него будет только два выхода. Либо найти женщину, либо корчиться от боли. Отношения между Хэ Циньмань, Ян Сюэ и Ся были прекрасными. Из-за Ян Сюэ и так пожертвовала многим. Шиян не мог ее использовать как средство для выплескивания негатива. Более того, так как Хэ принадлежит к стране чудес зла, он не мог ей полностью доверять. Находиться рядом с ней, будучи без сознания, очень опасно. Покинув Хэциньман, Шиян понесся в самую жаркую часть пустыни со скоростью молнии. Во время движения он чувствовал, как боль в ноге постепенно проходит, а рана заживает. Из меридиан Шияна уже начали выходить разные негативные эмоции, которые сводили его с ума. То ли из-за прорыва в сферу Земли, то ли из-за привыкания к этому негативные эмоции – стали не так сильно ломать его психику. Он все еще мог терпеть это. Негативные эмоции всего лишь причиняли ему сильную головную боль, и не было даже намека на скорое безумие. Спустя некоторое время, знакомая странная энергия вышла из меридиан. Все 720 меридиан выпустили энергию, которая облегчила его боль в голове. Когда эта энергия распространилась по телу, Он ощутил себя, будто окунулся в горячую ванну. В этот раз дух окаменения бессмертный боевой дух не получили этой энергии. Вся она потекла прямо в сердце, боевой дух звезд. Зрачки шея нажались, он тут же высвободил духовную энергию и попытался изменить направление движения странной энергии. Но прежде чем он успел что-то сделать, его сердце полностью поглотило эту странную энергию. Он резко остановился... Скрипясь зубами, Шиян начал проверять свое тело. Он обнаружил, что кроме появления нескольких ярких пятен на сердце, не было никаких других изменений. Боевой дух звезд не мог собирать звездную энергию в этом месте, да и сам он не знал, как использовать этот дух. Таким образом, странная энергия была потрачена зря. Во всяком случае, прежде чем он смог получить способ управления духом из секты трех богов, Звёздный боевой дух сам по себе наращивал силу. Вжух! Почувствовав, что рядом никого нет, суть пламени снова без разрешения Шияна вылетела из кольца. Ослепительный сгусток пламени полетел в сторону самого жаркого места пустыни. Шиян побежал за ним. В пустыне не было никаких дорог или ориентиров, поэтому следовать за сутью пламени не такой уж плохой вариант. Возможно, суть пламени приведёт его... «Чему-нибудь удивительному?» С этими мыслями Шиян следовал за сутью пламени. Спустя какое-то время Шиян не знал, сколько бежал, но он трижды принимал восстанавливающие таблетки. Он трижды опустошал свой запас глубокого цы и трижды пополнял. Шиян смутно ощущал, что находится в этом месте около половины месяца. После такого долгого путешествия Шиян почти достиг самой горячей точки пустыни – Суть пламени с каждым днем становилась все возбужденным. Шиян даже чувствовал, как его душа ликует. Однако сам Шиян становился все слабее. Чем ближе он подходил к горячей точке, тем более некомфортно себя чувствовал. Из-за невероятного жара ему приходилось использовать глубокое ци для защиты, несмотря на заколку тела в энергии небесного пламени. Шиян уже не мог это терпеть, как вдруг услышал радостное верещание сути пламени. Он увидел то место, к которое так стремился его друг. Глава 236. Боевой дух благородного солнца. Огромный метеорит находился посреди пустыни. Метеорит полыхал ярким и горячим красным светом, будто был солнцем. Сам метеорит был размером с небольшую гору, и большая его часть уходила под землю. Красный свет вырывался из метеорита и выжигал все вокруг. Вода внутри тела Шияна начала испаряться. Если бы на его месте был обычный воин, то он бы уже сгорел заживо. Хоть Шиян и прошел через закалку в энергии сути пламени, ужасающая тепловая мощь метеорита все равно оказывала на него сильное давление. Внутри метеорита происходили странные процессы. Наблюдая за метеоритом издалека, Шиян почувствовал, как его духовное море пребывало в хаосе. Странное чувство заставляло его подойти поближе к метеориту. Шиян полагал, что как только он приблизится к метеориту и коснется его, то тут же превратится в пепел. Не говоря уже о сфере Земли, даже воин духовной сферы пострадает от этого метеорита. Шиян не рискнул идти дальше и просто наблюдал за метеоритом издалека. Вскоре суть пламени долетела до метеорита и, коснувшись его, исчезла. Шиян удивился, когда он собрался связаться с сутью пламени. Метеорит выпустил энергию и ударил ее в духовную энергию. «Что это?» Внезапно донесся голос ледяного пламени из кольца. Оно тут же выпустило мощный поток ледяной энергии. Ледяная энергия проникла в тело Шияна и откинула ужасную энергию метеорита. Стабилизировав духовную энергию, шян спросил. «О, ты смог высвободить энергию?» «Да, это чертово кольцо поняло, что у тебя проблемы, и ослабило мои оковы!» Сказав это, ледяное пламя замолчало и высвободило духовную энергию, чтобы проверить округу. Вскоре ледяное пламя сказало удивленным голосом. «Это дух благородного солнца!» «Что?» Шиян удивился. «Что ты сказал?» «Это красный метеорит, дух благородного солнца!» «Это основа огненной мощи солнца. «Любой, кто обладает духом с элементом огня, сможет невероятно увеличить свои силы». «Это полезно для сути пламени?» «И еще бы, дух благородного солнца не только поможет ему завершить эволюцию, но и поднять силы до моего уровня». «Как только суть пламени поглотит дух благородного солнца, то сразу же изменится». «И это еще не все». Шиян слегка запаниковал. «Что еще?» Ледяное пламя помялось маленько, а затем сказала: «Кажется, в этом метеорите есть что-то еще от него веет духовная энергия как от воина божественных сфер. что-то внутри шиян был в шоке. дух благородного солнца это кусок огненного шара с неба, как внутри него может быть что-то там часть солнца это не всегда может быть частью солнца. Ледяное пламя помолчало и продолжило. В говорится, что воины, достигшие сферы истинного бога, считаются богами, способными легко уничтожить этот мир. Они могут спокойно летать от одного мира к другому. Это значит, что воины сферы истинного бога могут гулять по солнцу. Гулять по солнцу? Глаза шеяно заблестели. То есть ты хочешь сказать, что в этом духе благородного солнца присутствует что-то от воина сферы истинного бога? «Да, это я имел в виду». Шиян замолчал. Он посмотрел на метеорит в 100 метрах от него. Ослепительный свет врезался в его глаза. Зажмурившись и потеряв глаза, Шиян спросил, «К нему возможно подойти?» Хоть он закалил свое тело в энергии сути пламени, он вряд ли сможет пережить прямой контакт с духом благородного солнца. Уже на расстоянии 100 метров Шиян почувствовал себя так, Будто его медленно жарят. Если он подойдет еще ближе, то, скорее всего, превратится в пепел. Хочешь подойти поближе? Ледяное пламя догадывалось о его намерениях и сказала. Своими силами ты и на полпути к нему не приблизишься. Однако с моей помощью это возможно. И чего ты ждешь? Сказал Шиян. Он тут же почувствовал, как ледяная энергия пронизывает его тело. Под действием ледяной энергии его тело мгновенно покрылось льдом. Толстая ледяная броня покрыла все его тело. Шиян почувствовал, как ужасный жар духа благородного солнца пропал. Топ, топ, топ. С помощью ледяной брони Шиян смело зашагал к духу благородного солнца. 50 метров, 30 метров, 20 метров. На 10 метров Шиян вдруг остановился. Вокруг метеорита летало палящее пламя Духа Благородного Солнца. Сейчас Шиян находился невероятно близко к Духу Благородного Солнца. Если он сделает пару шагов, то сможет коснуться его. «Тебе следует остановиться. Этого расстояния хватит». Ледяное пламя остановило его. «И закрой глаза. Ты ослепнешь, если долго будешь смотреть на него». Шиян вздрогнул от страха и быстро закрыл глаза. Он высвободил духовную энергию и попытался связаться с Сутью Пламени. Если не хочешь, чтобы Дух Благородного Солнца напал на тебя, лучше не высвобождай духовную энергию. Как только оно почувствует духовную энергию, то тут же будет атаковать Источник. Дух Благородного Солнца может даже нанести вред твоей душе даже сильнее, чем я. Шиян тут же прекратил выпускать духовную энергию. И что мне теперь делать? Мы ничего тут не сможем сделать. Все, что нам остается, это ждать выхода сути пламени. Сути пламени само по себе уникальное существо, и то, что внутри не сможет навредить ему. Хм, можешь тут его подождать или отойти подальше, все равно ты тут ничего не сделаешь. Шиян стал ждать закрытыми глазами, стоя в десяти метрах от Духа Благородного Солнца. Он не осмелился использовать духовную энергию и решил прощупать своим телом палящую энергию Духа Благородного Солнца. «Ха!» Поток солнечной энергии потёк но будто находясь под чьим-то контролем. Солнечная энергия спокойно вошла в тело Шияна и влилась в его сердце. Как только солнечная энергия вошла в него, сердце начало сиять красным светом. Звёздные огни вспыхнули на сердце и начали вращаться вокруг него. Э, «Что это?» Донёсся голос ледяного пламени внезапно, Кравовое кольцо начало ослаблять его силу. Огромное количество солнечной энергии хлынуло в сердце шияна. Чем больше солнечной энергии проникало в него, тем ярче светилось сердце. Внезапно множество солнечных лучей хлынуло сперва из сердца шияна, а потом и вовсе вырвалось из тела. Шиян стал сиять, как солнце. «Что происходит?» Ледяное пламя было ошеломлено. Почему твое сердце поглощает солнечную энергию? Стоп, я понял. Это боевой дух звезд. Солнце тоже звезда. Солнечная энергия также считается звездной энергией. Пока солнечная энергия проникает в его тело, Шияну казалось, будто его погрузили в чан с кипящим маслом. Боль была просто неописуемой. Он даже не мог ответить ледяному пламени. Все, что ему оставалось... Это терпеть боль и ждать, когда все закончится. В этот момент на его груди появилось несколько вихрей. Это была черная формула секты трех богов, которая активировалась сама по себе. Как только возникли три вихря, еще большее количество солнечной энергии хлынуло в его тело. Она продолжила проникать в его сердце с безумной скоростью, которая еще возрастала. Бум! Внезапно в его теле произошел огненный взрыв. Пламя благородного солнца начало гореть в его теле. Ледяное пламя заверещало, оно понимало, что эта солнечная энергия может сжечь шияна в пепел. Если шиян умрет, то у кровавого кольца больше не будет хозяина, и он навсегда останется запертым. Такого результата ледяное пламя вообще не хотело. Вся его сила внезапно хлынула из кровавого кольца. Ледяное пламя выпустило всю свою мощь. Оно, не задумываясь, использовало ледяную энергию, которая накапливала в течение миллиардов лет, чтобы защитить Шияна. Благодаря этой ледяной энергии, пламя благородного солнца внутри тела Шияна ослабло. В этот момент из одного глаза Шияна вылетели языки пламени, а из другого поток ледяной энергии. Все его тело вошло в чрезвычайно странное состояние. Конец 236 главы. Глава 237. Необычное сокровище. Посреди пустыни дух благородного солнца непрерывно испускал мощные потоки солнечной энергии. Некая аура привлекала пламя благородного солнца, что вызывало хаос. В десяти метрах от духа благородного солнца стоял человек, полностью окруженный пламенем благородного солнца. Сейчас он терпел неимоверную боль из-за борьбы в его теле солнечной и ледяной энергии. Из-за непрерывной борьбы ледяной энергии с солнечной тело Шияна постоянно то замораживалось, то загоралось. Его духовное море пребывало в полнейшем хаосе. Негативная энергия взбесилась и вырвалась из меридиан. Шиян не понимал, что происходит, и просто терпел все эти мучения, пока в его теле шла борьба. Сердце продолжало поглощать солнечную энергию. Сознание Шияна стало расплывчатым, и он постепенно терял связь с реальностью и даже забывал, кто он такой. Негативные эмоции вторглись к нему в голову и окончательно добили его рассудок. Шиян задрал голову и издал дикий рёв. Его крик разразился на несколько десятков километров по пустыне, в это время где-то неподалёку. «Чей это крик?» Задала вопрос одна из группы измученных «Мученных воинов». Во главе группы стояла невероятно красивая девушка. Она повернулась и посмотрела в ту сторону, откуда шёл крик, а затем сказала. «Младшая сестра Гу, я думаю, это кто-то из наших врагов». Это были Цао Чжилан, Панже, Гу Лин и Чу Ян -цинь. После скитаний по этой пустыне некоторое время они снова встретились. Увидев друг друга, они объединились и начали вместе искать воинов клана Ян и выход из этой пустыни. Однако они ничего не добились ни в одной из задач, даже с божественным боевым духом Цао Джилан. В настоящее время Цао Джилан была измотана и вот-вот готова потерять сознание. Все они исчерпали свои силы и тут вдруг услышали ужасающий крик. Цао Джилан с помощью своей силы определила, что источником этого крика был человек. Эта новость дала им второе дыхание. «Ха-ха! Наконец-то!» Гулин Лонг чуть ли не плясала от радости. «Чего мы ждем? Мы должны убить его немедленно!» Панже улыбнулся и кивнул. «Мы уже полгода находимся в этой пустыне. Хм, чем раньше убьем остатки клана Ян, тем быстрее сможем уйти отсюда». «Быстро уйти отсюда!» Дао рассмеялась и посмотрела на Панже. «У тебя есть какой-то волшебный метод, который поможет нам выбраться отсюда?» «Я думаю, этот парень является ключом к выходу. Он пришел сюда раньше нас и, возможно, знает, где выход». Панже улыбнулся и смущенно почесал затылок. «Даже если не знает, у нас есть мисс Цао. Я уверен, божественный боевой дух мисс Цао непременно сможет отыскать выход из этой пустыни». «Я бы не была так уверена». Зоо Джилан покачала головой и серьезно сказала, «В том направлении жар только усиливается. Если мы пойдем туда, то мне придется использовать свое сокровище. Тогда вы должны быть осторожны». Лица каждого стали серьезными. Помолчав, Булинг Лонг и остальные кивнули, повернулись к своим товарищам и сказали, что все свободные движения запрещены, если они не хотят быть сожженными. Предупредив своих товарищей, Панже, Гулинлонг и Чуянцин догнали Цаожилан и пошли за ней. Через некоторое время четверо людей Цаожилан, Гулинлонг, Чуянцин и Панже появились в 300 метрах от духа благородного солнца. Из-за сильного светового излучения они не могли видеть, что творится в его эпицентре. С такого расстояния другие воины из их группы не осмелились последовать за ними. Эту палящую энергию Солнца не могли выдержать даже некоторые воины третьего небосферы Земли. Причина, по которой эти четверо осмелились подойти так близко, заключалась в том, что они являются одними из сильнейших в бескрайнем море на своем уровне. Помимо этого, они имеют множество навыков и сокровищ, которые значительно облегчают им жизнь. Все это в купе позволило им без особых проблем подойти на такое расстояние. Однако это не значит, что они не чувствовали ужасающее воздействие солнечной энергии. Шиян, в свою очередь, мог спокойно подойти на расстояние в 100 метров от Духа Благородного Солнца без помощи ледяного пламени. «Я не могу открыть глаза!» – закричала Гулин Лонг. В ее голосе присутствовали нотки страха. «Что это? Она похожа на маленькое солнце. Из-за него я ничего не вижу». «Не открывай глаза!» Крикнула Цао Джилан. «Скорее всего, это дух благородного солнца, что бывает в центре солнца. Его свет может ослепить глаза обычных воинов». «Дух благородного солнца?» Панже запаниковал. «А не сойдут ли люди из секты трех богов с ума от такой радости, когда узнают, что дух благородного солнца есть здесь?» «Им сейчас не до этого. Они заняты борьбой с темными жителями. Они даже не присоединились к нам в уничтожении клана Ян. Хм, это их ошибка». «Если бы воин Секты Трёх Бого пришёл сюда со своим Боевым Духом Солнца, то он мог бы достиг ужасающей силы», — говорила Чу Ян Цинь закрытыми глазами. Цао Джилан ничего не сказала и стала проверять своим Божественным Боевым Духом то место. Однако, как только сила её Божественного Боевого Духа начала двигаться к Духу Благородного Солнца, оно моментально выпустило сгусток духовной энергии прямо в голову Цао Джилан. Цзоо Чжи выплюнула поток крови. Убрав свой дух, она крикнула «Не используйте свою духовную энергию! Внутри духа благородного солнца что-то странное!» Панже и Гу Лин тоже выплюнули поток крови и с побледневшими лицами сделали шаг назад. Чу Ян в панике убрала духовную энергию до того, как ей тоже досталось. Всего за одну секунду Панже и Гу Лин получили серьезные ранения. Как только они выпустили духовную энергию, странная вещь внутри Духа Благородного Солнца атаковала их. «Будьте осторожны, ни в коем случае не используйте духовную энергию и не открывайте глаза, если не хотите пострадать», напомнила им Зао Джилан. «Вот черт!» Чу вдруг закричала. «Что случилось?» — спросил Панже. «Ши, -ши, «Ши Ян идет к нам!» Чу сделала шаг назад, и его тело пылает в огне, а также переполнена ледяной энергией. Что с ним произошло? Ш что? Цао Джилан была в ужасе. Открыв глаза, они увидели, как на фоне ослепительного света внушительная фигура приближается к ним. Тело этой фигуры было охвачено двумя видами пламени – красным и темно-синим. Красное пламя сжигало его тело, в то время как темно-синее замораживало. Эти два вида пламени – Вели непрерывную борьбу на каждом сантиметре его тела. Тем не менее, он не выглядел так, будто страдает от этого. Внезапно он со скоростью молнии побежал к четырём людям. Пламя благородного солнца, что было вокруг метеорита, полетело за ним вслед. Огненная энергия, летящая за ним по пятам, была способна сжечь мир. Как только Цзао увидела это, она тут же развернулась и начала бежать. «Бежим!» Пан Панже собирался что-то сказать, но обнаружил, что Цзао-Джилан уже исчезла. Его лицо исказилось, он больше не посмел останавливаться на месте и ринулся вслед за Цзао-Джилан. Чу Ян и Гу Лонг хотели остаться и сразиться с ним, но увидев, что Цзао-Джилан та, кто намного сильнее, их бежит последовали за ней в жир. В этот момент из метеорита вылетел огромный красный пылающий огнем меч. Его длина была 2 метра, а ширина – полметра. Лезвие меча было усеяно древними символами и пара дьявольских глаз. Как только меч вылетел, дьявольские глаза открылись и вспыхнули красным светом. Злобная аура начала распространяться от меча. Эта аура была наполнена желанием уничтожать все живое. Шиян, что до этого в безумии преследовал Цао и остальных, внезапно остановился. Почувствовал ауру меча и посмотрел на него удивленным взглядом. Кровавое кольцо на его пальце засияло красным светом. От него исходила аура, которая была очень похожа на ауру меча. Глава 238. Поглотить. Посреди пустыни мощная дьявольская аура распространялась во все стороны от гигантского меча. Дух благородного солнца вспыхнул огромной стеной пламени. Как только этот гигантский меч вылетел из него, цвет пламени был таким же красным, как небо. Из-за этого пламени температура воздуха в пустыне резко увеличилась. Цао Чжилан, Панже, Гулин Лонг, Чу четверо из самых выдающихся талантов Бескрайнего моря в данный момент – выглядели несчастными. Они убегали как можно дальше от духа благородного солнца. Воины, что стояли далеко от этого места, не осмелились подойти поближе. Вместо этого они отошли и наблюдали за огромной стеной пламени, вздымающейся в небо. Прокатившаяся вокруг демоническая энергия напугала их. Все они хотели знать, что происходит, но не решались сделать и шагу вперед. Однако им не пришлось никуда идти. Примерно в ста метрах перед ними появилась «Зао которая обижалась серьёзным выражением лица. «Бегите!» — крикнула Цзао Чжилан и пронеслась мимо воинов. Панже, Гулин Лонг и Чуян Цзэнь слегка отставали от неё. Как только они увидели своих товарищей, они начали им кричать, чтобы те убегали. Воины не знали, что происходит, но, не думая, побежали вслед за Панже и остальными так быстро, как только могли. Пламя благородного солнца достигло неба, и покрыла его огненными облаками. Гигантский меч продолжал парить в воздухе и распространять дьявольскую ауру. Дьявольские глаза меча сверкали странным ужасающим красным светом. Эти сверкающие глаза смотрели в одну сторону. Шиян посмотрел безумными глазами на гигантский меч, что был длиною в 2 метра и шириной в полметра. Кровавое кольцо на его пальце испускало мощное красное свечение которая очень похожа на тот свет, что шел из глаз меча. Вскоре Кровавое кольцо вспыхнуло ослепительной вспышкой света и ограничила силы ледяного пламени. В этот момент гигантский меч выпустил красную вспышку и полетел к Шияну, будто был привлечен чем-то. Шиян стоял с удивленным выражением лица и не понимал, что творится вокруг. Он инстинктивно посмотрел на Кровавое кольцо, которая начала испускать потоки красного света, летящего в небо. В это время негативные эмоции, что бушевали в Шияне, вдруг хлынули в Кровавое Кольцо. Поглотив негативные эмоции, Кровавое Кольцо внезапно выпустило мощную ауру. Гигантский меч превратился в красный луч света и полетел в Кровавое Кольцо. Через мгновение он без следа исчез в Кровавом Кольце. Безумие Шияна резко исчезла, Его разум вернулся в норму. Негативные эмоции, что раздирали его сознание, внезапно пропали. Солнечная энергия продолжала влетать в его сердце, заставляя сиять не хуже звезды. Он чувствовал ужасающую боль во всем теле, будто его сжигало заживо. Только потоки ледяной энергии немного облегчали эту пытку. Хоть сейчас Шиян находился в тысяче метров от Духа Благородного Солнца, Он чувствовал, как энергия вокруг метеорита становится сильнее. Приглядевшись, Шиян обнаружил, что пламя благородного солнца, выходящее из духа благородного солнца, начало тускнеть. Пламя благородного солнца поглощалось сутью пламени. За очень короткое время мощь пламени благородного солнца уменьшилась вдвое. Солнечный свет, что вырывался из метеорита, стал менее ослепительным, чем раньше. Шиян удивленно поднял брови. Так как не знал, что происходит, тем не менее, он все еще смутно помнил, что преследовал каких-то людей, подошедших в духу благородного солнца. Он высвободил духовную энергию и начал искать источники жизненной энергии. Один, два, три. Он почувствовал более десяти воинов в трех километрах от него, которые убегали на максимальной скорости. Шиян удивился. Он не знал, почему они убегают но не собирался их преследовать. Немного подумав, он направился обратно к духу благородного солнца. «Почему мы убегаем?» Через некоторое время Гулин Лонг остановилась и посмотрела назад. «Это был Шиян. Зачем мы от него бежим?» Зоо Джилан покачала головой. «Убегаем от Шияна? Нет, мы убегаем от гигантского меча, который появился за ним». «Гигантский меч?» Гулин Лонг нахмурилась. «Когда меч появился, мой боевой дух взбесился и постоянно требовал убегать оттуда. Насколько опасен этот меч?» «Трудно сказать, насколько он опасен», — Зао начала говорить с серьезным тоном. «Однако этот меч легко убьет нас всех. Дьявольская энергия этого меча может за секунду уничтожить наши души». У всех на лицах появился шок. «Так опасен?» — Панжа тихо сказал. «Неужто этот гигантский меч — оружие святого уровня?» «Он минимум святого уровня!» — Чуэн Цинь кивнула. «Его дьявольская аура ужасает. Даже будучи на большом расстоянии от меча, я чуть не погибла от его ауры, если бы не сокровища моего учителя. Глаза этого меча также имеют особую силу. В них будто была жизнь!» Лицо Панжа исказилось. Слова Чуэн Цинь заставили всех вспомнить — Эти демонические глаза, один лишь взгляд этих глаз, так испугал будущих владык Бескрайнего моря, что они чуть не сошли с ума. «Что нам теперь делать?» — спросила гулинлонг Лонг. «Шиян все еще там, и мы не знаем, кому принадлежит этот меч. Как вы думаете, там есть кто-то еще?» «Я буду время от времени использовать свой боевой дух и проверять то место. Когда там не будет опасности, мы вернемся». «Ху, если Шиян все еще будет жив, то мы его убьем», — сказала Цао Джилан. Все кивнули. В глазах Шияна вспыхнул странный свет, когда он подошел к духу благородного солнца. «Почему меч вошел в кольцо? Он же материален, как оно может хранить его?» Донесся голос ледяного пламени. «Я же изучил структуру кольца. Оно не может держать в себе какие-либо вещи. Как меч может быть в нем?» «Я думаю, этот меч как-то связан с кольцом». «Чего ты так решил?» «Я чувствую это. Кровавое кольцо и меч имеют похожие ауры. Также эти странные символы на лезвие похожи на символы кольца. Возможно, у кольца и меча был один создатель». Шиян посмотрел на кровавое кольцо со странным выражением лица. Шиян послал духовную энергию в кровавое кольцо и почувствовал, что в нем появилось дополнительное пространство. Посреди этого пространства парил гигантский меч, без ауры или свечения. От демонической ауры меча не осталось и следа. Шиян попытался обследовать меч, но ничего необычного не нашел в нем. Если бы не демоническая аура, что он испускал несколько минут ранее, он бы не отличил этот меч от обычного меча. Духовная энергия Шияна также не смогла сдвинуть меч с места. Казалось, этот меч просто намертво застыл в воздухе. Гигантский меч превратился из вселяющего ужас оружия в обычный меч. Скрип, скрип, скрип. Странный скрип донёсся от духа благородного солнца. шиян резко остановился и посмотрел на метеорит, что был в десяти метрах от него. Солнечная энергия продолжала большими потоками входить в его сердце. Ему вдруг показалось, что тело начало приспосабливаться к солнечной энергии. У него больше не было той жгучей боли, что терзало его некоторое время назад. Теперь он не страдал от пламени благородного солнца, что могло сжечь его в пепел. Глава 239. Древний каменный город. Шиян стоял недалеко от духа благородного солнца и чувствовал, как в его сердце проникает огромное количество солнечной энергии. Раньше боевой дух звезд, что находился в его сердце, поглощал только звездную энергию. Однако сейчас он начал поглощать солнечную энергию. Почему? Шиян думал, что все не так просто, как говорило ледяное пламя. Солнце не было похоже на остальные звезды, иначе бы и раньше поглощал бы солнечную энергию. Если бы это было правдой, то боевые духи солнца и звезд были бы одним духом. «Боевой дух солнца и боевой дух звезд должны иметь отличия». И тут встает вопрос, почему боевой дух звезд поглощает солнечную энергию. Шиян нахмурился, и в голове у него появилась одна мысль. «Все из-за странной энергии из меридиан». Когда он об этом подумал, то сразу все понял. Его звёздный боевой дух поглотил много странной энергии. Если эта энергия может улучшать бессмертный боевой дух и дух окаменения, то, значит, и боевой дух звёзд может невообразимо измениться. Скорее всего, именно так. Свист. Суть пламени в данный момент поглощала пламя благородного солнца. Сгустки пламени благородного солнца просто исчезали в сути пламени оказывая на него благотворный эффект. Шиян все еще стоял неподвижно в десяти метрах от духа благородного солнца и ждал, когда его боевой дух звезд поглотит всю солнечную энергию из метеорита. Сияние метеорита постепенно угасало. Стена огня медленно уменьшалась, а сне и температура в пустыне. Мне кажется, или стало холоднее. Да, температура в пустыне упала. Ху, наконец-то хоть какой-то комфорт. «Может, нам еще удастся найти выход отсюда?» «Надеюсь, я больше не хочу оставаться в этом дьявольском месте. Черт возьми, да где же выход отсюда?» «Да заткнитесь вы! Мы пришли сюда, чтобы убить членов клана Ян. Мы не можем позволить кому-либо выжить из них. Даже если вы найдете выход, это будет позором вернуться, не закончив миссию». Воины разных сил Бескрайнего моря собрались вместе и обсуждали ситуацию. Цао зауджилан сидела от них недалеко и хмурилась ее очаровательные глаза сияли ярким цветом ее божественный боевой дух распространился по пустыне и исследовал территорию через пару минут Цао минутзаоджилан встала и сказала мы можем идти туда в том месте больше нет ни солнечной ни огненной ни духовной энергии что способно нас убить идем для нас там нет никакой опасности идем панжет тут же соскочил с места Спустя один час Цао Чжилан, Чу Ян Лонг, панже остановились в чуть более десяти метрах от Духа Благородного Солнца и смотрели на него со странными выражениями лиц. «Где же Ян?» — сердито спросила Гу Лин Лонг. «Он снова исчез. Как нам теперь его искать?» Цао Чжилан смотрела на метеорит со смущенным выражением лица. «Это все еще Дух Благородного Солнца?» Он же ничем не отличается от обычного метеорита. Дух благородного Солнца просто переполнен солнечной энергией, так как его вот черт он стал таким. Кто смог высосать из него всю энергию за такое короткое время? Это был Шиян? В голове Цао Джилан возникло все больше вопросов. Она смотрела на дух благородного Солнца, который стал обычным камнем с небес, и долгое время молчала. Впервые она почувствовала что-то вроде опасности от Шияна. У него было слишком много тайн. Эти секреты вызывали у неё беспокойство. Она не привыкла к тому, что ей не было что-то известно. Она ненавидела это чувство. Пань и Чу Яньцин знали немного о духе благородного солнца. Он в непонимании смо... Они не в смотрели на метеорит, который недавно был совсем другим, и не знали, что сказать спустя долгое время. я думаю, что Ян давно ушёл" нам нужно найти его!» Цао Джилан сделала глубокий вдох и использовала божественный боевой дух. Спустя пару минут она показала пальцем в одну сторону. «Там есть какое-то движение!» Помолчав немного, Цао Джилан вскрикнула. «Ох, что там?» спросил Панже. «Вы чувствуете, что эта пустыня стала другой? Выпустите духовную энергию, это очень странно. Мой божественный боевой дух...» распространился до своего обычного диапазона. Впереди находится какой-то древний массив. Должно быть, это выход», – спокойно сказала Цао Чжилан. «Правда?» – воскликнула Гулин Лонг. «Я чувствую, как эта пустыня становится холоднее. Странная сила, что сдерживала наши способности, тоже исчезла». «Похоже, эти изменения произошли из-за этого метеорита», – Чуян Цин посмотрела на бывший дух благородного солнца. Из-за того, что тут появился дух благородного солнца, здешняя местность сильно изменилась. «Я, кажется, знаю, что это было!» Страх появился в глазах Цао Джилан. «Вся пустыня — это дьявольская формация!» Дух благородного солнца был чем-то вроде источника энергии для нее. С ее исчезновением местность стала возвращаться в исходное состояние. «Боже! Неужели такая формация может существовать?» вскрикнула Гулин Лонг. «Может!» Зао Джулан кивнула. Спустя пару секунд молчания она сказала. «Нам нельзя больше здесь находиться. Я чувствую, что у того древнего массива есть движение. Хм, мы можем пойти туда. Я думаю, Шиан тоже направился в ту сторону». В это же время древний массив, что чувствовал Зао Джулан, был похож на тот, с помощью которого они попали в пустыню. В этот момент он вспыхнул ярким светом. Невероятный огромный лес простирался повсюду. Плотная природная энергия вызывала чувство комфорта у любого, кто входил в этот лес. Высота каждого дерева в этом лесу была около сотни метров. На дном из таких деревьев среди густых ветвей прятался Шиян. После того, как он вошел в древний массив, он думал, что попал в бескрайнее море из-за того, что почувствовал плотную природную энергию. Однако, посмотрев на небо, он понял, что ошибался и все еще был в бесконечном поле брани. Над ним простиралось огромное голубое небо с кучей серых облаков. Однако его боевой дух не впитывал ни звездную энергию, ни солнечную. Мир без этих двух энергий не может быть бескрайним морем. Это место все еще бесконечное поле брани. Изменилась лишь местность, но была одна странность. Природная энергия стала чересчур плотной, что сильно отличалось от описания Ян Му. Согласно словам Ян природной энергии почти не должно быть в бескрайнем поле брани. Это самое последнее место, в которое должен идти воин. Бесконечное поле брани интересно либо авантюристам, либо самоубийцам. Сюда никто не придет, будучи в здравом уме. Шиян смотрел на лес с пышущей жизнью. Вдалеке виднелся внушительный древний город. Весь город был из камня. Было видно, как некоторые люди слонялись за его стенами. Древний город располагался в 16 километрах от Шиена. Территория города была окружена таинственной энергией, которая мешала его духовной энергии проникнуть внутрь города. Глядя назад, Шиен ничего не видел, кроме бесконечного леса. Прислушавшись, он мог услышать рев местной живности. Это место не сильно отличалось от любых других во внешнем мире. Присутствовала природная энергия, демонические звери, и войны, но не было солнца, луны и звёзд. Шиян решил понаблюдать за городом некоторое время, прежде чем отправиться туда посмотреть, кто же там живёт. Пам! Шиян прыгнул вниз, и в этот момент большая птица приземлилась перед ним. Через мгновение его тело словно цепями окутала неизвестная энергия. Как только он приземлился, то оказался обездвиженным. «Мерзкий язычник!» За его спиной раздался холодный голос. Шиян хотел посмотреть на говорившего, но не смог пошевелиться. Внезапно он почувствовал сладкий запах, который заставил его потерять сознание. Глава 240. Клан демонической песни. Придя в сознание, первое, что Шиян увидел, это тьма. Он выпустил духовную энергию, чтобы проверить окружение. Однако в его голове уже возникла сильная боль. От этой боли Шиян чуть опять не потерял сознание. Его лицо исказилось, и он быстро убрал духовную энергию. Боль мгновенно исчезла. Он пытался осмотреться, но ничего не мог увидеть в темноте. Блуждая в темноте, он нащупал большие камни. Эти камни были прочными и шероховатыми. Расположение этих камней ему казалось странным, будто это была специальная формация для подавления духовной энергии. Шиян попытался еще раз что-нибудь увидеть, но ничего не вышло. Затем он встал, чтобы проверить состояние тела. Когда он попытался использовать глубокое ци, то обнаружил, что оно подавлялось. Он не мог использовать какой-либо навык, как бы ни старался. Когда глубокая ци и духовная энергия блокируется, воин ничем не отличается от обычного человека. Однако, Шияна нельзя было сравнивать с другими воинами. Хоть у него и заблокирована глубокая ци и духовная энергия, он все еще мог воспользоваться негативной энергией. Он просто не знал, как выбраться отсюда. Поскольку его духовная энергия была подавлена, Он не мог связаться с ледяным пламенем и сутью пламени в Кровавом Кольце. На данный момент Шиян молча сидел в каменной комнате и ждал. Он знал, что тот, кто его сюда притащил, рано или поздно появится. Поскольку он не знал, что это за место, он должен быть максимально осторожным и не использовать негативную энергию сразу. Он молча ждал. «Откуда мисс Йи притащила его? В наших землях уж очень долгое время не появлялись люди. Хм...» «Люди редко приходят сюда. Странно то, что мисс Йесаби захватила его живым, а не прикончила на месте. Чего она от него хочет?» «Эй, тащите его к мисс Йесаби!» Шиян слышал два грубых мужских голоса за пределами каменной комнаты. Вскоре послышался скрип, и в тускло тусклоосвещенном проходе появились два странных парня. Шиян посмотрел на этих двух парней. Их кожа была бледная, а тела были очень худыми. Оба испускали ледяную ауру, которая не чувствовалась. Это была демоническая аура. «Вставай и следуй за нами! Наша госпожа хочет тебя видеть!» Холодно сказал один из парней. Шиян удивленно посмотрел на них и сделал так, как он сказал. «Даже не думай брыкаться, или я тебе конечности сломаю!» Сказал другой парень и развернулся. «За мной!» Шиян молча вышел из комнаты и осмотрелся вокруг. Он стоял среди длинного каменного коридора, станы которого были украшены рисунками демонических зверей, а потолок светящимися камнями. Камни были не очень яркими, даже скорее почти потухшими. Из-за слабого света Шиян не мог разглядеть, какие именно звери нарисованы. Два белокожих парня, что вели его, были довольно красивыми. Они часто оглядывались и внимательно смотрели на Шияна. Из-за блокировки духовной энергии Шиян не мог определить уровень силы двух парней, но по испускаемой ими Ауре он понимал, что они не очень-то сильные и мог легко убить этих двоих. Однако в текущей ситуации он не осмелился поступать так опрометчиво. Та женщина, что схватила его, явно была посильнее. Сражаться с кем-то такого уровня было бы безумием, поэтому он не предпринимал никаких безрассудных действий. Следуя за двумя парнями, Шиян вошел в большой зал. Этот зал был круглым, с несколькими каменными колоннами в нем. Множество бледнокожих парней и девушек стояли в нем. У всех были очень худые тела и демоническая аура. В центре зала сидел пожилой мужчина с длинными волосами, бородой и пепельными глазами. По бокам стояли молодые парни и девушки, очевидно это были слуги. Рядом с ним сидела невероятная красивая женщина в роскошном платье. В этот момент она посмотрела на Шияна и холодно сказала, «Отец, это тот человек, которого я схватила». Старый мужчина погладил бороду и небрежно посмотрел на Шияна. Внезапно в Шияна вошла демоническая энергия и стала исследовать его тело. «Человек, откуда ты?» – спросил старик Шияна умеренным тоном. «Кто вы такие?» – спросил Шиян в ответ. «Я не слышал, чтобы в бесконечном поле брани жили воины. Природная энергия в бесконечном поле брани должна быть скудной. Но в этом месте все наоборот. Почему вы здесь? Это место действительно бесконечное поле брани или нет?» «Какая дерзость!» Женщина нахмурилась. «Отвечай на вопросы отца! Тебе не разрешали спрашивать!» Тут же поток духовной энергии врезался в голову Шияна. Жуткая боль, будто тысячи червей разъедали мозг, вспыхнула в голове Шияна. Он даже кричать из-за нее не мог. Сжав зубы, Шиян с яростью посмотрел на женщину, но не произнес ни звука. «Достаточно, ясаби!» Старик махнул рукой, как только женщина прекратила давить на мозг Шияна. Старик с любопытством посмотрел на него и сказал, «А ты неплох!» Выставил против удара пожирающего души клана демонической песни и молча стерпел его. «Если я не ошибаюсь, ты должен быть в сфере земли». «Что? Добыть да такого не может!» — вскрикнула Исаби. «У него есть духовное море. Только воины сферы Нирваны могут сформировать его. Как он может быть в сфере земли?» «Это правда. Я в сфере земли», — ответил Шиян. «Я прибыл из внешнего мира и не принадлежу бескрайнему полю брани». «Ранее я находился в какой-то пустыне и попал в ваши земли с помощью телепортационного массива». «Ты действительно в сфере земли?» Женщина с удивлением посмотрела на Шияна. «Должно быть, ты получал много хороших вещей, раз смог сформировать Духовное море». «Хм, неплохо. Ты не идешь ни в какое сравнение с обычными войнами». Старик медленно кивнул. Помолчав немного, он спросил у Шияна. «Ты сказал, что пришел из внешнего мира». «Слышал ли ты о клане демонической песни?» Шиян покачал головой. Лицо старика стало мрачным, а в глазах появилось одиночество. Он сказал, «Мы так давно покинули то место, что люди забыли о нас. Как жаль, что мы не можем уйти отсюда. Мне бы хотелось увидеть, как живут люди теперь». «Отец, чем наша нынешняя жизнь плоха? Почему ты так сильно хочешь вернуться во внешний мир?» С недоумением спросила Исаби. «Ты не поймешь», — вздохнул старик и больше ничего не сказал. Шиян удивился. После удара Есаби он стал более тихим. Хоть у него еще были кое-какие вопросы, он не осмеливался задать их. «У меня есть некоторые вопросы, и я надеюсь, ты честно на них ответишь. Если мне понравятся твои ответы, ты можешь идти на все четыре стороны. Однако, если твои ответы не удовлетворят меня, то твоя жизнь прервется». Сказал старик Шиянну, наклонив голову. В это же время от старика распространился поток энергии. Барьеры внутри Шиянна разрушились, и он снова мог использовать духовную энергию и глубокое Ци. Освободившись, Шиян молча посмотрел на старика и Исабею. Его духовная энергия направилась к старику, но была чем-то остановлена, однако ничто не мешало проверить Исабею. Сфера небес На лице Шияна появился страх после того, как он проверил уровень силы Исаби. Эта женщина была так молода, но уже находилась в сфере небес. Если она так сильна, то какой уровень у старика? «Не советую ничего планировать, ты все равно не сможешь убежать отсюда», — равнодушно сказал старик. так скажи мне, откуда ты? Зачем пришел в бесконечное поле брани? Куда направляешься? И знаешь ли ты путь обратно?» «Если ответишь на все вопросы, то я пощижу твою жизнь». «Я не знаю пути назад, извините, хотя я хочу покинуть это место не меньше вашего». Шиян покачал головой. Старик нахмурился и что-то обдумывал. В этот момент в зал вошел парень и, поклонившись, вежливо сказал. «Великий господин, мы только что поймали других людей, их около сотни». Шян ухмыльнулся, он точно знал, что это были Зао Джилан и ее компания. Конец 240 главы.